Глава двадцать пятая. Я посмотрела на него с большим сомнением. Ты думаешь, что я высокородная? Калина, служанка или деревенская девушка ведёт себя не так, как ты. Даже если у тебя нет памяти, то не думай, что незаметно то, что ты училась. Тебя интересуют вещи, которые совершенно не нужны обычной работнице. Социальное устройство общества, системы обучения, законы страны. Да одно глубокое знание математики говорит о том, что ты получила образование. Я не знаю, доверишься ли ты мне настолько, чтобы показать свой старт. Триггер это, конечно, наверное, не слишком прилично показывать мужчине голую спину, но ты уже меня видел всякой, я не понимаю твоего сомнения. Почему ты завёл речь о доверии? Ты правда не понимаешь? Нет. Ты можешь оказаться беглой женой, воровкой, преступницей. Женщины редко идут на такое. Но случай убийства мужей известен. Запомни одно. Я тебя не выдам при любом раскладе. Не знаю, за что боги отняли твою память и была ли ты раньше такой же, как сейчас. Знаю одно. Такую, какая ты есть, я не выдам, даже если ты убила мужа. Сперва меня немного рассмешила серьёзность, с которой он говорил, но потом я задумалась. Я действительно ничего не знаю о жизни этого тела до момента вселения. Кто была Райга Элиза. Кем она стала, я знаю. То самое слово «дарга», которым меня обозвал пират, значит «рабыня». Да, я стала рабыней, но кем была до этого?» Я решительно потянула воротник к рубахе и повернулась спиной к Ригеру. «Смотри, и не забудь объяснить мне, если хоть что-то поймёшь или узнаешь». Он аккуратно оттянул вниз по спине распахнутый ворот рубахи, пару минут вглядывался в спину и сказал. «Ты последняя в роду». Единственный живой ребёнок своего отца и матери. «Откуда ты знаешь? Когда твой отец отчаялся получить ещё ребёнка и наследника, четыре угла твоего штарта окрасили в тёмный цвет. Так делают, когда родители стары и не ждут наследника, или когда единственный ребёнок становится сиротой. Я не силён в штартах, но твой явно южный. На севере рисуют кольцо, в столичных архивах — Есть свитки, в которых есть рисунки и пояснения ко всем штартам. Думаю, мы сможем получить для изучения копии или заплатить архивариусу. Но штарт явнень не из нового поколения. Твоему роду минимум 400 лет, может, больше. Многогранные старты у самых старых родов. Их вообще осталось не так и много. А изображение на твоём старте женское. Раньше такое разрешалось, хотя и тогда было большой редкостью. Это значит, что титул у вас в семье передавался по женской линии, когда не было наследника. Кто-то из твоих женщин-предков был достаточно влиятелен, чтобы получить разрешение на это, и твой род начался с этой женщины. Так, а что что там изображено-то? Райс. Ну вот, сразу же всё стало понятно. Ну, конечно, я принадлежу роду Райза. Только вот это что? Рыбка, бабочка, ромашка. Тригер. Что такое Райза? Это же какой-то предмет? Это цветок. Красивый, очень душистый, но с острыми шипами. Он растёт в садах, но бывает и дикий. Если я увижу такой, обязательно покажу тебе. Роза, что ли? Ну или шиповник. Но уточнять я не стала. Райза так Райза. Значит, моё полное имя Элиза Райза. Да. Нам будет не так и сложно найти твои корни. Не будем торопиться, Ригер. И не забудь, меня зовут Калина. И, кстати, что такое Райга? Райга? Я не уверен, это явно южный диалект. У вас там довольно много местных особенностей в речи. Но кажется, что на юге так обращаются к высокородным невестам от помолвки до свадьбы. Ты можешь зваться так, как ты захочешь. Имя это личное, но людям я тебя представлю как Шталь Райзу. Понятно? В таком виде меня можно представлять только нищим на базаре. Давай поедим, Калина, и обдумаем, как мы вернёмся в Виргию. А что, у нас есть выбор? Теперь есть. За едой мы довольно долго обсуждали, что и как лучше сделать. Ригер уговаривал меня пойти в город. Пойми, Калина, я не настолько отличный мореход. Если бы не было выбора, я бы сел за весла, конечно. Плыть довольно долго. Сперва 5 дней вдоль берега, потом в самом узком месте почти сутки по морю. Да и лодка принадлежала Забо. Мы, конечно, не поплыли бы на ней к Тарсу, но риск наткнуться на его знакомых и получить кучу неприятностей есть в любом месте побережья. А здесь, в Паусе, мы остановимся в гостинице. Там будет нормальная еда, и мы купим тебе приличную одежду. Садим на корабль и через 5-6 суток сойдём в Невро. Это столица Вергии. Оттуда можно нанять карету и ехать куда угодно. Ты, возможно, захочешь остаться там, хотя лучше тебе поехать со мной. Молодой девушке не стоит жить одной, это вызовет некоторое сомнение в её нравственности. Да и сделку тебе оформлять будет сложно, если ты надумаешь купить дом. Думаю, что тебе нет двадцати пяти зим, ты слишком молодо выглядишь. Ригер, а мои волосы? Ты понимаешь, что сразу, как только я войду, все увидят, что я бывшая рабыня, Меня схватят и отдадут назад. Поверь, что я не идиот. Я уйду в город без тебя, куплю одежду из шёлковую. Я не знаю, как это называется. Такая полоска ткани, которую женщины скручивают с волосами вместе и обматывают вокруг головы. В платье из шёлка и с такой штукой, если ты ещё наденешь эти украшения, что мы нашли, никому и в голову не придёт заподозрить тебя. Но я клянусь, что не отойду от тебя ни на шаг, а уж рядом со мной Моя двоюродная сестра всегда может чувствовать себя спокойно. Это звучало очень-очень соблазнительно. Там можно вымыться в горячей воде, спать в нормальной кровати, еда, одежда. Возможно, до путешествия на корабле я успею привести себя в порядок и не выглядеть как бомж. Ригер. Туда идти много дней. У нас почти нет еды. Да и ходок из тебя. А вот как раз туда мы сможем поплыть, если отойти немного от берега. Там есть небольшое течение в сторону пауса. Так говорили мои покойные знакомые. Так что мы будем плыть дня два, не напрягаясь. Потом пристанем к берегу, отдохнём, и я пойду в город за одеждой для нас обоих. А еда и вода? В лодке есть бочонок, вода у нас будет. А еда? Сейчас мы пойдём к пещере за вещами. Я чувствую себя нормально. Отдохнём немного оба и полезем за ракушками. Мы плотно поедим перед дорогой, возьмём порцу с собой в лодку на утро. На второй день доедим сухую рыбу. Если придётся поголодать полдня, ничего страшного не случится, поверь мне. Тебе очень нежелательно сейчас голодать. Я и не собираюсь это делать каждый день. Но если поплывём сегодня, то думаю, через 20 дней уже будем в столице, и у нас будут каюты, и мы сможем 20 дней заниматься с тобой языком. Пойми, Это намного безопаснее, чем плыть со мной в качестве капитана в лодке». И я сдалась. Это был очень большой соблазн. Кроме того, в гостинице, возможно, есть зеркало. Всё же мне очень-очень любопытно, как я выгляжу. Первый раз тогда у меня появилась и окрепла надежда. Да, я долго была комнатным цветочком на земле, но в этом мире мне пришлось отрастить колючки. В описании ригером цветка я даже увидела какой-то скрытый смысл. Цветок с шипами. Да, ромашка я уже явно перестала быть. Похлёбка из моллюсков, которую Ригер сварил сам, была потрясающе вкусной и сытной. Но всё же я отговорила его отправляться прямо сегодня. Ещё одна ночь на берегу ничего не изменит. Зато мы нормально отдохнём и выспимся. А утром, сложив все вещи в лодку, накидав лапники на дно и притащив наш убогий спальник, мы чуть не надервались, спихивая лодку в воду. В конце концов мы вырыли для неё канаву. Благо, что стояла она на песке, а не на камнях. Выплыли мы уже после полудня.